Брат Роддот, столкнувшись с троими, сразил их ударами ножа в спину, по очереди. С ним я постигал науку бегства и учился скрываться. Трусов стоит уважать. Они лучше других знают, как причинить сильную боль. Загнать такого в угол – значит преодолеть свой страх и пойти на риск. Уйди с дороги. Кто, чёрт? Бог ты мой! Ты ведь тот самый старый мешок с бородавками, который пытался меня остановить в прошлый раз. Это был он. Зловоние ударило в нос, как только он широко распахнул дверь. «Я удивлён, что отец оставил тебя в живых». «Кто?» «Кто, чёрт возьми, я такой? Ты что, меня не узнаёшь?» «Не узнал и в прошлый раз. Тогда я был немного ниже. Вот такого роста». Я вытянул руку, показывая. «Кажется, с тех пор прошла целая вечность. Но ты старик. А что такое три или четыре года для старика?» Я отвесил поклон. «Принц Йорк к вашим услугам». Или скорее ты к моим. В прошлый раз я вышел отсюда с шайкой разбойников. Но этот раз мне нужен всего лишь рыцарь. Будь так любезен, сэр Макин из Трента. Я должен позвать стражников, неуверенно заявил он. Зачем? Король не делал никаких распоряжений на мой счёт. Всего лишь догадка, но отец ведь полагал, что нанёс мне смертельный удар, поэтому вероятнее всего, я был прав. Кроме того, это лишь приблизит твою смерть. «А если ты надеешься на того здоровяка с копьём, то я разморжил его башкой о стену минуты три назад». Тюремщик отступил и дал возможность пройти, как это было в детстве, когда Лундис шёл со мной в подземелье. Я воспользовался случаем и, проходя мимо, врезал тюремщику. Раз в живот, второй, когда он согнулся пополам, сзади, по шее. На мгновение я задумался, не убить ли его ножом Катрин, но решил не рисковать и оставил тюремщика неумеху в живых. Я забрал ключи и пошёл вниз по проходу, держа нож на готове. Я предпочёл бы, чтобы у меня с собой был меч. Без него я чувствовал себя словно полуголом. Мысленно я постоянно возвращался к тому, что он не со мной. Нет ощущения тяжести у бедра. Так язык возвращается к дырке от зуба, оценивая потерю. Макин дал мне в руки меч в тот день, когда нашёл меня. Отправившись на поиски наследника, капитан Королевской гвардии имел право на фамильную ценность. С тех пор я всё время держал меч при себе. Клино конкратов из стали зодчих». Я прошёл в камеру пыток, где впервые подстречал Нубанца. Стол в центре пустовал. Никаких физиономий в окнах тюремных камер. Я медленно стал обходить камеры, направляя луч фонаря в каждую по очереди. В первой обнаружил труп или кого-то настолько близкого к смерти, что валялся мешком костей. Следующие три были пусты. В пятой оказался Сэр Маккин. Он сидел, прислонившись спиной к стене, заросший и покрытый грязью, и прикрыл глаза рукой от яркого света. Он не сдвинулся с места. Не попытался подняться. Я почувствовал, как саднит в горле. Не знаю, почему, изнутри поднимался гнев, едкий, как кислота. "О, брат мой Макин", мягко проговорил я. "Что?" Из его горла вырвался хрип. Видно, ему что-то перебили. "Я вновь отправляюсь в путь, брат Макин. У меня есть дело на юге". Я вставил ключ в замок. Заскрипело, потом тихонько щелкнуло. "Ёрг?" Безвольный всхлип. Больше бульканье. Он убил тебя, принц. Твой родной отец. Я умру, когда буду готов. Ключ повернулся, дверь открылась без всякого сопротивления. Вонь усилилась. Йорк. Рука макина безвольно упала. Они превратили его лицо в месиво. О нет, ты погиб. Я сам видел, как ты упал. Хорошо, я мертвец, а ты видишь сон. Теперь поднимайся, черт тебя подери пока я не выбила из тебя всё дерьмо, которое ещё осталось. Его не слишком много, судя по запаху. Это выземело на него действие. Он попытался подняться, на ктиме царапая стену. Прежде я не задумывалась, что он может оказаться в таком состоянии. Мне казалось, что лишь вчера отец вонзил в меня нож. Отросшая борода Макина говорила по меньшей мере о неделях. Он почти встал, ноги его подкосились. Я приблизился к нему шага на два. Замок графа находился отсюда более чем в сотне труднопроходимых миль. Нужно было миновать сады и огороды Анкрата и добраться до высокогорьи Ренара. Он никогда туда не дойдёт. С Астоном Макин опустился на пол. «Всё равно ты мертвец!» Единственный сохранившийся глаз блестел от слёз. «Играя в игру, пожертвуй конём и захвати замок!» Снова этот старческий сухой голос. Я прислушивался к нему так долго, что не мог сказать, принадлежал он мне или Кориану. В любом случае, я должен бросить коня. У тебя остался всего один шанс, Маккен. Это в два раза больше, чем достаётся большинству подонков в этой жизни. Луч света скакал от стены к стене. Мёртвый или нет, но я брошу тебя здесь, если ты не встанешь и не пойдёшь за мной. Когда-то я уже оставил здесь умирать человека, которого, кажется, любил. И тебя брошу, не сомневайся. Он попытался встать, но от волнения рука подогнулась, а нога поскользнулась на куче дерьма. Я развернулся и пошёл по рыча. Остановился в полутора метрах от двери. Здесь умер Лундист. Я говорил слишком громко, меня могли услышать. И вообще, попосту сотрясал воздух. Вот на этом месте топнул по нему ногой. Я оставил его истекать кровью. Из темноты камеры не доносилось ни единого звука. Я был мягок к Катрин, потому что мне это ничего не стоило. Сейчас всё было по-другому. Они сломили Маккина. Он ничем уже не поможет, станет только обузой, а мне следует торопиться. Я направился к выходу. Нет. Не позволяй ему умолять. Нет. Он там не умер. Теперь голос Маккина звучал чуть сильнее. Что? Ему крепко досталось. Из темноты послышалось какое-то движение, но он отделался всего лишь шибами, ничего, кроме синяка, который появился на следующий день. Лундист жив? Твой отец казнил его, Йорк. Маккин вышел на свет, цепляясь за дверной косяк. За то, что тот не смог защитить тебя, так он выразился. Он отхаркнул чёрный сгусток на пол. И ради отъя сего ему просто больше не нужен был наставник, поскольку сын сбежал. Король всегда так поступал, когда кто-то становился ненужным, выбрасывал его. Матину даже удалось ухмыльнуться. Чёрт подери, как здорово в нофие видеть тебя, приятель. Мгновение я наблюдал за ним. Ухмылка испарилась, Её место заняла неуверенность, как отражение моей собственной. Я должен оставить его, вернее, должен прикончить, чтобы не болтался под ногами. Я не смотрел на нож, не спуская глаз с того, кем намерен пожертвовать, даже если этот кто-то Макин в его теперешнем состоянии. Впрочем, я всё равно знал, где нож. Не смотрел на него, но представлял. Он там, где свет фонаря прорезает полумрак. Макин тоже не смотрел на него. Он понимал всё гораздо лучше и старался не быть слабым перед подльцом. Ничто так не подталкивает к решению, как забревшая возможность. Отец оставил бы его мёртвого, существ, которое задумал превратить меня в корион, то орудие, та фигура в игре престолов. Ему даже в голову не пришло бы спасать кого бы то ни было из подземелья. Но кто же тогда Йорк? Я сын своего отца, Макин. Знаю. Он не умолял, и меня это восхищало. Я отлично подобрал фигуры для своей партии. На мгновение я увидел Нубанса белую полоску зубов и чёрные глаза, наблюдавшие за мной, как это было в тот день, когда мы встретились. Маккин воспользовался моментом и стремительным ударом сделал подсечку. Он грохнулся вместе со мной, всем своим оставшимся весом и втиснул мою голову между каменным полом и кулаком. Мы оба не могли похвастаться отличной формой. Одного удара хватило, чтобы отправить меня туда, где я был раньше.